Глава 26. Правда, когда мы легли спать, первой запросила ласки она, объясняя это тем, что в голове одна учёба и работа, а тут я такой тёплый редко появляюсь под боком. Лёжа, разгречённые после бурного секса, мы услышали, как открылась дверь в комнату. Пискнув, Варя мгновенно нырнула под одеяло, я же накрыл пах. К дивану подошла Ира и села на пол, обхватив руками коленки, смотря мне в глаза. «Да, Ир», — разрушил я эти странные молчаливые гляделки. «Вань, ты же меня не любишь?» — спросила она серьёзно. «Нет, и ты об этом знаешь», — честно ответил я. «Отпусти тогда меня, пожалуйста», — попросила она. «Ир, ты так говоришь, словно я тебя к батарее приковал», — удивился я. «Ты свободная девушка». «Я хочу замуж, хочу детей», — продолжала удивлять она меня. «У нас был секс, очень нежный». Он боится причинить мне боль. Ты ему рассказала, что ли? Нет, я никому больше не расскажу об отце. Он для меня умер. Она пристально посмотрела на меня. Ты ведь не он. Ты меня отпустишь? Вот ты заладила. Я стал раздражаться. Откуда вообще взяла, что я тебя как-то хочу к себе навечно привязать? Его мать об этом постоянно говорит. Она пожала плечами. Вот я и хотела у тебя это узнать. Ты ведь мне никогда не врёшь. Хорошо. Делай как хочешь, но с двумя условиями, вздохнул я. Она сильнее обхватила себя руками, вздрогнув от холода. Я протянул руку, взял с кресла покрывало и заставил её сесть на него и укутаться, прежде чем продолжить разговор. Ира признательно на меня посмотрела. "Первое вы оба посетите врачей", сказал я. "Я хочу послушать, что скажут они". "Хорошо, я согласна", она тут же кивнула. "Ну и чтобы обезопасить тебя от его родни и прочих манипуляций, Мы пойдём к юристам и сделаем так, чтобы твоя квартира твоему мужу или его родственникам до моей смерти не досталась. А я напишу завещание, оформив имеющееся у меня имущество на тебя. Устроит такой вариант. Конечно, я верю тебе, она покивала. Далее. Из тех денег я буду оплачивать квартплату, жалование экономики, которое вернётся к вам. А ты больше никому, даже Андрюше под большим секретом, никогда о них не заикнёшься. Это понятно? Я ещё в прошлый раз пожалела, что проболталась, Вань. Она тяжело вздохнула. А там много ещё осталось. Ира. Я просто спросила, ведь они рано или поздно кончатся, нахмурилась она. Пока я жив, не кончатся. Я сурово на неё посмотрел. А потом мне будет всё равно. Вань, что ты всё о смерти и о смерти? недовольно сказала уже Варя, натягивая одеяло себе на грудь и перегнувшись через меня, посмотрела на сидящую на полу Иру. А какую ты свадьбу хочешь? «Погодите вы о ерунде!» Обе тут же обиделись, что я назвал главное торжество советской девушки в жизни ерундой. «Ну так что?» «Всё справедливо, Вань, я согласна. Поговори с Андреем, скажи, что мы его пропишем в квартире, но прав на неё он не будет иметь. Не сболтни только про завещание, а то отравит меня ещё этот твой педагог». «Ваня!» Тут уже обе толкнули меня, кто ногое, а кто рукой. «Я просто перебираю все возможные варианты», мирно сказал я. А мне они не нравятся, эти твои варианты, заявила мне Варя. Они все почему-то заканчиваются смертью. Я завтра с ним поговорю, это уже сказала Ира. Ты займёшься вопросами, чтобы мы поженились к Новому году. Да, договорились. Спасибо, Ванечка. Она встала, поцеловала меня в щёку и ушла, унеся покрывало на плечах. После её ухода мы полежали молча. Затем Варя спросила: "Вань, а ведь ты меня тоже не любишь?" Я промолчал, попытался её обнять, но она резко убрала мою руку и отвернулась от меня к стенке. Утром за мной привычно заехал Дима, передав привет от родителей и повёз меня на Лубянку. Я взглянул к Лене. Под восхищёнными взглядами подругr, целовал её в обе щёки, аккуратно потрогал выпуклый животик и оставил подарок. А девушкам раздал обычные батончики Mars и Snickers, которые ими были восприняты так будто я по золотому кольцу каждый вручил она проводила меня к кабинету Данила и вернулась обратно, чтобы нам не мешать ему я привёз швейцарский нож, поскольку не знал чего ещё взять, но он был рад ему, поскольку сам оставался невызнанным сев за стол пить чай, я спросил, о чём он хотел со мной поговорить. Там рядом с Ирой какие-то личности мутные стали крутиться, сказал он. Я их отгогнал, но займись, пожалуйста, сам, не понравились мне они. Спасибо за предупреждение. Удивился я и стал расспрашивать подробности. По Болтаву ещё полчаса я попрощался, взглянул к товарищу белому, поскольку привёз ему дорогущий коньяк. Он поздравил меня с победами, коробку с бутылкой убрал в сейф и поинтересовался дальнейшими планами. Узнав про чемпионат и потом пинание баклуш, он нахмурился. Вот что, Ваня, летом следующего года состоится очередной товарищеский матч США СССР. на стадионе Калифорнийского университета в городе Беркли. Я знаю, что ты не сильно любишь эти промежуточные соревнования, но Юрий Владимирович попросил, чтобы ты на них поприсутствовал. Опять шпионские игры, помышился я. В этот раз нет, он улыбнулся. С приходом Никсона у нас вроде как наметилась разрядка в отношениях. Брежнев хочет даже подписать договор о сдерживании наступательных вооружений. Ага, удивился я, будто этого не знал. Да, И ты со своей широкой улыбкой и хорошим английским должен произвести хорошее впечатление на американского обывателя, заметил он. Тебя на всякий случай ещё подтянут по текущим событиям, но так ты идеальный кандидат на то, чтобы показать СССР как мирное и договорспособное государство. Если никого убивать не нужно, то я с радостью, улыбнулся я. Записывайте в поездку. Тогда до встречи, отпустил меня он. Увидимся после Спартакиады СССР. Вечером я приехал к дому Иры и не увидел парочку на улице. Поднявшись на лифте на этаж ниже, я выйдя на лестничный пролёт, услышал, как они спорят. Ирочка, ну как же так? Как могли все пропасть? говорил парень испогодам тоном. Такого не может быть. Надо дождаться Ваню, он сможет узнать, куда они делись, уговаривала она его. Давай лучше пойдём напишем заявление в милицию, переживал её спутник. Хмыкнув, я поднялся к открытой двери. Увидев меня, Ира бросилась навстречу. "Вань, узнай у своих друзей, пожалуйста, куда пропали все родственники Андрея", взволнованно сказала она. "Мне уже звонили". Я сделал недоуменный вид. "Поскольку я твой опекун, мне высказали претензию, почему на твоей жилплощади проживают граждане без прописки. Им всем сказали собрать вещи и возвращаться на место постоянного проживания". Она задумчиво на меня посмотрела. Андрей вскрикнул и сказал: "Они могут быть ещё на вокзале. Я поеду догоню". Ира была дёрнулась за ним, но я придержал её. Девушка недовольно на меня посмотрела, но тем не менее осталась. Когда он ушёл, она спросила: "Почему ты меня не отпустил с ним, Вань?" На каком вокзале? Линего поинтересовался я, заходя в квартиру, превращённую многочисленной роднёй Андреева в конюшню. И быстрая их эвакуация отсюда только ухудшила положение дел. Кругом валялись какие-то старые вещи, а дорогой паркетный пол был испачрён следами велосипедных колёс, грязной обуви, а также многочисленными царапинами, словно по нему постоянно что-то двигали. «Телевизор с пи***!» прокомментировал я пропажу нового прибора. «И радиоприёмник, а ещё магнитофон». Я ходил и перечислял, что они забрали с собой. «Нет серебра, нет вообще ни одного столового прибора». Я посмотрел на неё. «Я всё это выставлю твоему Андрею». «Вань!» Ира взяла меня за руку. «Ему и так тяжело. Ну чего ты будешь требовать возместить пропавшее?» ну или в милицию заявлю о краже предложил я второй вариант ещё менее ей понравившийся вскоре приехали вызванные мной Роза Ивановна и Галина Степановна которые в четыре руки стали приводить квартиру в порядок причём экономка Иры перечисляла что пропало в том числе и её вещи тоже а также часть подарков которые я ей привозил и это при том что её комната была закрыта на ключ дверь взломали и многое унесли через 3 часа вернулся мокрый Андрей с заполошным взглядом и всклокоченными волосами. Он, разумеется, никого не нашел, только зря пробегал. Кинув взгляд на Иру, я положил перед ним список пропавшего с выставленными примерными ценниками. «Андрюша, у тебя три варианта», — предложил я. «Первый. Вы с Ирой возмещаете стоимость этих вещей. Второй. Забираете их у твоих родственников. Ну, или третий. Я заявляю в милицию». Он, глянув на сумму в пять тысяч рублей, побелел. Иван, я прошу отсрочки. Мне нужна милость. Я всё возмещу вам. Мы возместим. Ирусель рядом и взяла его руку в свою. Она была недовольна. Смотрела на меня так, словно эти вещи украл я, но они ни на того не попала. Я не она, чтобы легко разбираться предметами, на которые сам заработал. Твои 40 рублей, мои 60 минус деньги на еду и проживание. Он сосчитал в уме, затем побледнел. 15 лет нам придётся платить. Ваня и расстрогоно на меня посмотрела, потом сказала Андрею: "Любимый, дай нам поговорить, пожалуйста". Он мне хоть и поднялся и вышел из комнаты, закрыв дверь. "Вань, ну ты специально, что ли? Понятно, что мы эти деньги не сможем отдать. Давай кражу оформим. 5000 большие деньги. Каждому из родственников дадут по 10 лет минимум, а детей отправиду в детский дом. Лучше давай ему не будем тебе отдавать деньги, но я не скажу об этом Андрею", предложила она. "Пусть отдаёт деньги мне". а я буду копить нам на машину». Я хмыкнул. «Но он наконец-то узнает свою прежнюю Иру. Вань, я его очень люблю, но не его родственников. Она пожала плечами. Не вздумай только ему сказать об этом. Он в маме души не чает». «Ладно, преступный сговор состоялся. Я скажу, чтобы деньги тебе отдавал, а я потом якобы буду их забирать». «Спасибо, Ванечка». Она подошла и обняла меня. «За всё». «Ого». «Если бы не мои секреты, которые хранит твоя голова, вряд ли бы они так просто отделались», — подумал я, отстраняясь от неё. «Но да ладно. Своё спокойствие дороже. Не убивать же единственного человека, который понимает меня здесь». «Что, кстати, там за мутные личности за тобой ходили, которых Данил разогнал?» — поинтересовался я, отбросив тёмные мысли в сторону. «Не знаю. Какие-то три мужика подходили пару раз. Просили продать дом за десять тысяч». «Дом?» У тебя есть дом? удивился я. Нет, конечно, она пожала плечами. Откуда? Так, погоди. Он был у пня. Внезапно до меня дошло. И другая недвижимость наверняка тоже была. Прошло больше полугода с момента подачи тобой заявления о его пропаже. Значит, его можно признать официально погибшим и вступить в наследство. Вань, я не знаю ничего об этом, она снова пожала плечами. Ты можешь мне? Я пошёл к телефону, набрал номер маклера К несчастью, его не было дома. Поэтому я попросил, чтобы он перезвонил Ивану. Давид Маркович позвонил через 2 часа, когда квартира была относительно вычищена, проветрена и готова к проживанию. Осталось только купить постельное бельё и одеяло, которые тоже были украдены. Андрей всё становился более грустным, а Эра старалась его успокоить. Дребезжание телефона заставило меня оставить их и подойти к аппарату, остановив жестом бросившуюся к нему Розу Ивановну. «Слушаю». «Иван, добрый вечер. Это Давид Маркович. Мне передали, что вы меня искали». «Да, Давид Маркович, приветствую вас», – поздоровался я. «У меня к вам просьба. Нужно разобраться с наследством моей подопечной. Её отец пропал без вести и, похоже, оставил какую-то недвижимость. Я бы хотел, чтобы вы помогли мне оформить все бумаги на меня и продать ненужное. Это возможно?» Он задумался. «Обычно». наконец решился. «За тройную ставку». «Давид Маркович, запишите адрес. Завтра сможете после семи подъехать? А то я скоро уезжаю на соревнования». «Конечно, Иван, текстуйте». Закончив с евреем, я позвал Иру и без Андрея ей всё объяснил. Особенно предупредил не болтать о наследстве. Она согласилась. «После моего возвращения пойдём к врачам», предупредил я её. «Не заставляй меня передумать». «Хорошо, Ваня», поморщилась она. Я постараюсь. Попрощавшись с ней и экономкой, я отправился к себе, где Аваря уже заждалась меня и стала требовать подробности нашей встречи с Ирой. Услышав о сумме и количестве украденного, она поморщилась и извинилась передо мной за недавний спор относительно этих родственников. Девушка деньги считать умела, недаром пахала каждый день после учёбы в больнице на половину ставки. Причём я был только за, поскольку это всё не оставляло ей времени на друзей и прошлые пагубные увлечения. На следующий день я с ней простился и перебрался на базу ЦСКА, чтобы оставшееся до Спартаки А до время там потренироваться.